Глава третья. На лицо упала холодная капля. Именно она заставила включиться мозг. Но глаз девушка пока не открывала, только прислушалась к окружающим звукам и собственным ощущениям. И поняла, что вокруг было тихо и мирно, а тело ее приятно расслаблено. Так бы и дальше хотелось ей пребывать в легком забытье, если бы на лоб... нос, щеки и губы, не упали бы новые холодные капли. Вот и дождь пошел. Не зря все же его обещал метеоцентр, подумалось Маринке. Только одновременно с этой мыслью сильно вздрогнула. Ведь это не очень приятно лежать на земле и ощущать барабанящие по тебе капли дождя. А то, что под ней была трава, знала теперь точно. Руки ее нащупали. «Что за...» Рывком приподняла тело, заставляя себя сесть, и одновременно с этим распахнула веки. «Как я здесь оказалась?» Здравые мысли пока отсутствовали, но глаза бежали полянку-лужайку с густой ровной изумрудной травой. Перед ней еще стеной стоял лес, всего-то метрах двадцати. А на его тёмном фоне виднелась избушка-развалюшка. И, конечно же, шёл дождь. А его крупные капли сливались теперь строго вертикальные серебристые струи, которые как занавесом прикрывали явившуюся перед девушкой картину. «Природа, оно хорошо!» — свела Марина Бровина переносица. «Дождь тоже люблю». Совсем сморщилась, когда попыталась убрать с лица намокшие пряди волос. Только оно все замечательно, когда сидишь дома, уютненько так, и смотришь на все это безобразие через стекло окна. Как, черт возьми, со мной могло произойти такое? Ответом ей был гром и молния. Громыхнула и сверкнуло так, что вздрогнула, и потом еще вся сжалась. И заподозрила она тогда, что черта помянула зря. А как подумала об этом, так и припомнила, что имела недавно встречу с бабкой, обещавшей Татьянину беду развести руками. Точно! К девице начала возвращаться память. Вот этот дом! Он, конечно, был, и даже ничуть не изменился, такая же рухлядь. Но небо над головой сказало о том, что ночь давно миновала, уступив место утру. «Сколько же я тут пролежала!» Зябко передернула плечами и потерла их руками, так как почувствовала более ясно сырость и холод поливающего на нее дождя. А еще припомнила, что ей в лоб угодила бабкина палка и тут же пощупала его, пытаясь отыскать шишку. Но ее не оказалось, а лоб вообще не болел. Это было хорошо, только очень странно. От того удара точно должен был остаться след. Ведь опрокинул же старушенце ее на землю. Да и сознание смогла выключить на значительное время. Была полночь, а теперь раннее утро. Маринка растерянно снова посмотрела на небо, пытаясь определить, который час. А вот сидеть на холодной, сырой земле не следует. Дала себе команду подняться на ноги. Ох! Так и простуду подхватить недолго. Сколько часов я здесь провалялась? Страшно подумать. И не то, что простуду, а еще чего похуже можно заработать. Стала... осмотрела свое совершенно промокшее платье, которое жалко липло к телу, а потом еще потопталась на месте и заметила несколько поодаль валяющуюся в траве дамскую сумку и зонт. Наклонилась, подобрала их и на не очень послушных ногах начала разворачиваться прочь от избушки. Вот тут она и заметила, что находилась в данный момент не на окраине города, и во дворе последнего из домов на улице, а в диком лесу. — А! А! — только этот возглас сорвался с губ, а в голове еще с пару минут царил вакуум. — Как то Куда все делось? В связи с новыми обстоятельствами опять развернулась к избе, приблизилась к ней и постучала по двери ручкой зонта. Ответ не последовало. Пришлось заявить о себе громче, потом еще громче. Окончилось все тем, что лупила каблуком туфли, привалившись к двери спиной, и еще добавляла шуму, стуча по доскам обоими кулаками. «Бабуля, открой, говорю!» В результате только отбила руки, в правую ладонь заполучила занозу, а на одной из туфель сломала шпильку. «В общем...» Через тридцать минут непрестанных стараний достучаться до той корги имела одни только неудачные попытки, а пользы никакой. Как была одна в совершенно чужом месте, так и осталась. Как не знала, что делать дальше, так никто и не подсказал. А сама соображала плохо, растерялась очень. — Вот ведь зараза! чтобы ей мне открыть? Я у нее хотя бы погрелась, да одежду просушила. Ясно, что бабка полоумная, и совет ее мне боком выйдет. Но ведь дождь стеной, и я промокла до нитки. И принялась долбить в ее дверь теперь другим каблуком. А что? Надо же было как-то от него избавляться, раз одной шпильки уже лишилась. И теперь девушка в удары вкладывала силу с отчаянием. Вот и сломала и второй каблук. Это ее порадовало. Надела на ноги туфли, превратившиеся в лодочки-балетки, и с интересом к ним присмотрелась. «Во! Так вполне можно ходить по лесу!» А тут и дождь прекратился, и солнце выглянуло. Настроение Маринкина от этого пошло в гору. Она подхватила в руки имущество, то есть сумку и зонт-трость, и решительно шагнула в сторону от избушки. «А что?» Сколько можно было ее обходить по кругу и долбить то в дверь, то в окна? толк то не было. Надо было на что-то решаться. Девушка и пошла себе прочь, надеясь набрести на какую-никакую дорогу и людей, конечно. Внедряться в кусты, мокрые после проливного дождя, ей совсем не хотелось. Но пришлось, так как они заполонили все вокруг. а еще с деревьев непрестанно капала за шиворот от чегого девушка ежилась и вздрагивала. успокаивала ее только мысль что макря уже от этого не становилось. да надежда что лес должен скоро кончиться раз впереди замаячил просвет вот она и ломилась через чащу раздвигая ветви то за антом то сумкой то локтями немного от этого ободралась как иначе Но зубы сцепила и двигалась к намеченной цели найти в этом заброшенном краю себе подобных. И, о, счастье! Не прошло и часа, как набрела на грунтовую дорогу. Дошла. Вышла на нее и блаженно улыбнулась. Но радовалась недолго. Это потому, что в голову пришла мысль, что хороший хозяин не рискнет свою машину направить на такую одно название, а не дорогу. Здесь же только на вездеходе теперь, наверное, проехать можно было. Да, дождь сделал своё дело, и я теперь здесь хоть весь день жди, никого не встречу. И ей ничего не оставалось, как идти вдоль этой полосы грязи. Должна же она была куда-то привести это подобие на дорогу. Если не в деревню, то к асфальтированному по полотну. Там девушка бы уже дальше сориентировалась. Вот она и потопала. Направо. Почему не налево? А так просто. Шла, шла и заметила, что вокруг заметно подсохла. И одежда на ней тоже. От этого на мир получилось взглянуть бодрее, и шаг прибавить удалось. Сорвала одной рукой травинку. Прикусила зубками и замурлыкала себе под нос оптимистичную песенку. «Я буду долго гнать велосипед, В глухих лугах его остановлю, Нарву цветов и подарю букет». Послышались звуки или нет? Но Маринка остановилась. «Точно слышались». Из-за очередного поворота дороги теперь четко различило поскрипывание колес. Однако без шума работающего двигателя. Поэтому сообразила, что должна была увидеть скоро тачку или этот самый велосипед, про который только что допела. Но оказалось, что на нее двигалась телега, запряженная лошадью. А на этом допотопном транспортном средстве сидел и, похоже, немного задремал, Так болталась его голова. Мужик в широких штанах и рубахе подпоясной поясной веревкой. «Эй!» — окликнула его, чтобы разбудить и не дать проехать мимо. Увидела, что поднял с груди голову, распрямился и напрягся. Тогда девушка скинула вверх руку и немного помахала ему приветственно зонтом. «Здравствуйте, товарищ!» Дальше хотела расспросить, как ей вернуться домой. но не успела сформулировать вопрос про дорогу в город, как мужик начал откровенно удивлять. Он вытащил на нее глаза, и получилось это у него совершенно очумело. Потом этот крестьянин начал нещадно хлестать свою конягу, тянуть и дергать вожжи, и при этом орать странные вещи. «Свят, свят, сохрани!» Это было только начало. Когда лошадь изогнула шею и вся начала за этим разворачиваться в обратную сторону, мужик принялся обзываться непонятными словами, а потом уже и посылать куда подальше. «Что бы тебе?» Но стоило телеге вслед за кобылой повернуть спять, начал призывать своих односельчан. «Люди добрые! Явилось! Братья! Беда на наши головы!» Все в таком духе. Но в большом волнении еще временами я агрессивно и многое сказанного не было понятным. «Эй!» От растерянности Марина опустила руки. «Я только хотела...» Но у мужика и след простыл. «Что это такое было? Он ее испугался, что ли? Может, спутал с кем?» посмотрела на себя как бы со стороны. Что же мог увидеть такого страшного? Да, платье хоть и высохло, но было помято и немного испачкано. В остальном... Косметика, возможно, смазалась. Но я особенно сильно никогда не крашусь. Достала из сумочки маленькое зеркальце и носовой платок. Нет, ничего такого. А что у меня с волосами? Рука, свисящая на ней сумочкой, коснулась густой, спутанной гривы. Она отказывалась верить собственным глазам и рукам тоже. Могла бы поклясться, что это не были ее волосы. Да только голове стало больно после того, как дернула себя запрять. Что же это получалось? Они изменились за одну ночь? Еще вчера у нее была модная стрижка на средней длине волос. Теперь же пряди опускались до самой поясницы, но и это было не все. Из прямых они превратились в кучерявые, а цвет стал много ярче. Раньше многие называли их каштановыми, теперь можно было просто обозвать рыжими. «Вот дела!» — крутила Марина зеркало и так, и этак, чтобы лучше рассмотреть этот огонь у себя на голове. «Да, бабка!» «Колдунья на что ли?» Первый раз озвучила свои подозрения. Слово вылетело, но серьезно еще по-прежнему не воспринималось. Еще бы. Она же в эту всю чушь нисколько никогда не верила. А тут такое. Город пропал. Вместо него лесная чащоба появилась. Мужик какой-то странный, как будто сам был из дальнего прошлого. На пути повстречался, но толку от него ноль. Ее ни за что, ни про что какими-то непонятными словами обозвал. Облик ее опять же. Лицо хоть и осталось прежним, но волосы, они точно стали другими. «А что меня дальше ждет?» Задала вопрос своему отражению, потом закрыла зеркальце и убрала в сумочку. Сомнения и не очень хорошие предчувствия одолевали. Но стоять на месте значило, что ничего не выстоишь. Надо было топать дальше. Что в лесу-то дожидаться? Ей уже и кушать, однако, захотелось. Выходило, что следовало быстрее искать хоть какой населенный пункт. Вот она и зашагала в ту сторону, куда помчался мужик на телеге. Опрометчиво. Мог бы настроить против нее местных жителей. А девушка решила действовать потихонечку. присмотрелась бы сначала, что там у них и как. Вот с такими мыслями и притопала к очередному крутому дорожному повороту. А там, к ее великому удовольствию, и лез значительно поредел, и даже поляна показалась. Вот тогда глазам и открылась пристранная картина. Представьте себе горнодобывающий комбинат, но какой-то доисторический, как при царе Горохе. Горы, в них ходы, как норы, Древянные тачки, кирки, лопаты и много-много низкорослых бородатых мужиков. Ну и, конечно, шум. Скрип, ляск, скрежет и какой то уханье. И что все это значило? Это куда я попала? Хотелось вопить, но все же удалось подавить порыв. Рядом с моим городом есть горы, конечно. Но это... Замерев шевелила губами и мозгами. «Это не Урал точно!» «Тогда что? Куда же меня занесло?» «Ох, мамочки! А ведь то у этих мужиков вид! Ведь если такие приснятся...» Нет, она не стояла столбом у всех на глазах и не таращилась открыто на это скопление трудового народа. Маринка осторожненько пригнулась за кустиком. И желание кинуться вперед в тот момент совсем не ощущала. И хоть в голове и появилась робкая мысль, что оказалась на съемочной площадке какого-то сказочного фильма, но чувство самосохранения не позволило обнаружить себя немедленно. Решила еще немного присмотреться. А как обшарила повнимательнее взглядом все вокруг, так и вжалась в кустарник еще поглубже. Ведь никаких режиссёров, операторов, осветителей и так далее выявлено не было. А как раз наоборот. В пещерах действительно добывали руду. Гружённые ею тачки натужно скрипели и от тяжести чуть не разваливались. А мужики натурально так были черны лицами и утирали под грязными пятернями. — А дед ты Они все почти так же, как и тот, первый встреченный мужичок. И бороды эти, и рост. Может, они хоббиты? Или нет? Вроде обувь у них есть. Захлопала девушка глазами, но расслаблялась недолго от того, что приметила некоторое беспокойство в массе этих горняков. И напрягаться не надо было, чтобы заметить, как среди трудового народа стали образовываться кучки, где громко и живо, то есть даже с жестикуляцией, мужики принялись обсуждать какую-то животрепещущую тему. А когда она рассмотрела мечущегося среди этих скоплений одного особо всклокоченного индивидуума, очень похожего на встреченного в лесу возницу и точно показывающего руками в сторону дороги, уходящей в чащу, Так очень захотелось не то, что в кустах спрятаться, а бежать отсюда куда подальше. Это и сделала. Попятилась и отступила подальше от поляны и прииска. Но, углубившись снова в лес, совсем уже почувствовал свой голод, да и урчание в провалившемся животе подтвердило, что прятаться от людей не выход. Только идти к ним было боязно. Вот Марина и придумала компромисс. решила прокрасться лесом обойти поляну стороной и разведать дела в поселке крыши домов которого приметила много левее горы и пещерней задумано сделано до поселка добралась минут через двадцать описав дугу за кустами и стволами а как стало возможным наблюдать длинную улицу из приземистых домишек крытых какими то щепками вся превратилась в зрение «Вроде все спокойно», — сделала такой вывод, просидев еще минут пять в кустах на опушке. «Но от чего-то все равно мне страшновато. И как иначе? Как они одеты и как я?» Перевела взгляд с местной жительницы следующей от крайней избы к колодцу. По всему девица тащила в руках объемное деревянное нечто не просто так. Девушка легко догадалась, что той нужна была вода. «На ниже, чтоб мне пропасть! Старинный сарафан с духе древних славян! А мое платье?» Склонила голову, чтобы окинуть взглядом веселую расцветку шелка, облегающую в девичью фигуру, и в замешательстве провела ладонью по ткани сверху вниз, от лифа до юбки, и в следующий момент утратила дар речи. И было отчего. так как в одну секунду привычный наряд превратился в сарафан, что заметила на местных селянках. «Вот и раз!» Легкий и гладкий шелк уступил место шершавому льняному полотну, а силуэтный фасон был заменен на нечто схожее с колоколом. Но Маринку больше беспокоила загадка, кто с ней сотворил такое. От этого и закрутилась на месте юлой, пытаясь заметить колдунью в близкорастущих кустах. Подразумевала ту самую бабку, чей посох недавно угодил ей в лоб. — Эй! Где ты? Выходи! Никто не вышел и не откликнулся. — Ладно, потом сочтемся! — мстительно процедила сквозь сжатые зубы. а сама еще некоторое время пыталась прощупать глазами густую растительность неподалеку. Только это ни к чему не привело. Никого поблизости и на удаление в лесу не было. А вот в стороне поселка действие продолжалось. Девица зачерпнула в колодце воды и теперь, надрываясь, тащила тяжесть к своей избе. Из-за ближайшей ограды высунула сначала голова, а потом из-за нее вышла другая особа женского пола, и тоже ее интересовал колодец. «Доброе утро, тортилья!» Поприветствовала она первую, но девушка с полным ведром только кивнула в ответ. «Ничего себе у них здесь имена!» — уйкнула Марина, все еще посиживая в кустах. «Это что же получается?» «Это я не в старину глубокую попала!» «То есть не просто перенеслась на несколько веков назад!» А меня закинуло еще куда-то в сторону. То-то смотрю, горы на наш Урал ничуть не похожи. Глубоко задуматься над новой проблемой не получилось. Все из-за того, что в животе послышалось такое громкое урчание, что испугалась, как бы ее по нему здесь не обнаружили. Ох, как есть хочется! Надо, однако, на что-то решаться. так как к сырым грибам мой организм нисколько не приучен. Да я еще их и не видела ни одного, пока шла по лесу. Может, грибы здесь и не водятся, в смысле, не растут. Но надо было признать, что тема местной растительности ее все же не очень трогала. А вот дымок из трубы над домом той самой тартилии напротив, очень даже интересовал. от того в голове и начал созревать план. «Как бы напроситься туда в гости?» Только вот внешний вид по-прежнему внушал опасения. «А как они здесь относятся к крыжам интересно?» Наклонилась, положила на траву сумку и зонт, а когда распрямилась, стала пятернёй расчесывать свою новоявленную копну непослушных волос, после чего заплела её в косу. «Так, наверное, приличнее, но всё равно». Не помню откуда, но знаю, что в некоторые времена рыжие считались чуть ли не ведьмами. Как бы на костер не угодить. Вот бы прикрыть голову чем. Не успела додумать мысль как на кусте, что рос рядом ниоткуда, словно из воздуха, появилась косынка из ткани, из которой был и сарафан, и повисла на ветвях. «Ах ты же!» Снова вздрогнула и закрутилась на месте. Выходило, что за ней пристально наблюдали, но на глаза не показывались. И снова решила, что это все та самая корга из избушки. Только звать ее больше не стало Не хотела бабка быть обнаруженной, и это было дело ее. Главное, что в данный момент Маринке помогала. Теперь вот нашлось, чем волосы прикрыть, и славно... Косу девушка скрутила в узел и той косынкой прижала к макушке. «Как игра какая!» «Квест!» — прищурилась она своей новой догадке. «Если мои мысли правильные, бабка притворяет их в жизнь. Возможно. А если нет? Что, если тоже исполняет? Делай, мол, а там видно будет». «Ладно, стоять на месте все равно нечего». Придется все на себе испытать. Тут взгляд упал на лаковую дамскую сумочку, лежащую на траве. И как с такой идти в поселок? В один миг засыплюсь, потому что не в образе. Только об этом подумала и расстроилась, как сумка превратилась в мешочек на завязке. Ойкнула, вздрогнула сплеснула руками, а потом новый предмет цапнула и полезла смотреть его содержимое. Обычная свалка нужных и не очень предметов. То есть внутри все осталось по-прежнему и неизменным. Так-так. Образ селянки стал мне еще ближе. Бабуля, а с зонтом как быть? Сомневаюсь я, что такая штуковина здесь принята. Ау-у! Зонт так и остался лежать на земле. а девушка на него поморщилась и начала сокрушаться, что год назад, когда выбирала эту вещь, взяла расцветку много ярче других. Нет, чтобы было остановиться тогда на каком-нибудь материале поскромнее. Теперь тот выбор мог и аукнуться. Пёстрые цветочки купола зонта хоть и были похожи на летнюю весёлую полянку и делали настроение тогда, но теперь могли выйти ей боком. «А что делать? Бросить его здесь?» — спросила как бы саму себя, но начала вострить ухо в сторону. Тишина. Тогда нагнулась и взяла зонт в руку. Он все же был девушке дорог, что не говорить, а являлся частью ее прошлой жизни. Так, как могла преобразилась, теперь вперед. Эх, пониже бы еще стать, а то эти все люди какие-то низкорослые. Подумала так и тут же забеспокоилась. Марине стало моментально понятно, что отказываться от своих метров семьдесят сантиметров не была готова. Они и точно были очень дороги. Но быстро поняла, что напряглась напрасно. Вон, высота забора, к которому почти подошла. А вот она была много выше его. ага Ничего не изменилось. Рост мой не уменьшился. Хорошо. И решительно толкнула калитку. зайдя на двор, огляделась. Появилось чувство, что попала в музей древнерусского зодчества под открытым небом. Все было самобытно, по-хозяйски, рационально, мило и чисто. Пока она озиралась, ею заинтересовался хозяйский петух. Он стоял неподалеку и косил одним глазом, странно как-то вывернув шею. а потом начал к девушке подкрадываться. Маринка этих куриных повадок не знала, потому что горожанка, но здесь от чего то точно поняла, что конкретно этой птице не понравилось. И эти все его ку ку, -ку и клевки чего-то там невидимого на земле. Все это было, чувствовалось сплошь отвлекающий маневр. И не ошиблась. Только успела запрыгнуть на крыльцо, ухватить ручку двери, рвануть за нее дверь и шмыгнуть за нее, чтобы ею же от этого агрессора и отгородиться, как петух с визгливым кудах кудахтанием предпринял попытку нападения. Не достав девушку, так и врезался в грубые дверные доски. — Уф, успела! — выдохнула она с облегчением. — Кого это ко мне в дом принесло? Раздался женский голос за спиной. Марина повернулась и встретилась глазами с тортильей. В голове сразу возникло решение завязать с ней беседу и попросить поменяться некоторыми вещами. От нее девушке нужны были продукты, а сама могла за них дать хозяйке что-нибудь из содержимого сумки. Зеркальце, например, или брелок от ключей. «Ты?» — выдохнула женщина вдруг. А Маринке от ее узнавания сделалось как-то нехорошо. «Точно! Ты! Вон и Бронька тебя признал! Так и мечется! Так и мечется!» У рыжей девы глаза полезли на лоб. Все от того, что за Броньку приняла того мужика на телеге. «Как у них тут новости, однако, распространялись быстро!» Успела так подумать. «И диковина же это было! Она и Тортилья были здесь!» Бронька все еще метался там, у горы, а слух со скоростью света. — Я не виновата! — выпалила быстро. — Я ему ничего не делала. Он, вообще-то, странный какой-то. — Обыкновенный! — махнула женщина рукой. — Нашей местной породы! Немного темперамент у него того. Взрывной и временами бывает того. Врачливым. Маринка с ней была целиком согласна. У нее такое же мнение сложилось о том мужике, поэтому и кивнула утвердительно. Но клушек топчет отменно. Над этой ее фразой девушка задумалась и нахмурилась. «Тебя же он еще с прошлой встречи приметил, помнишь? Как налетел, так ты от него за сараем пряталась». «Э-э-э... Так что же мы в синях-то стоим?» «Проходим, проходим. Прошу, госпожа Магичка. И разреши к тебя рассмотреть. Три года не виделись. Четыре? Точно столько. Ты тогда к нам на практику приехала, и старсть помогла внука его малохольного отучить темноты бояться. Помнишь?» «Припоминаю». Сообразила, что лучше с этой женщиной не спорить, а совсем согласиться. Вроде она была миролюбиво настроена. Надо было этот факт использовать во благо. А потом он начал надо и не надо в шахты лезть, всем мешать, а потом заблудился и весь наш народ его искать пошел. В общем, много какого переполоху из-за него приключилось. Прыснула от смеха женщина в кулак. — Ты взрыв на шахте помнишь? — А как же? — решил ей подыграть и тоже заулыбалась. «По твоей милости все произошло!» От этой ее фразы улыбка моментально сползла с Марининого лица. «Не переживай, мужики уже об этом позабыли давно, все исправили, опоры новые поставили. А вот то, что ты нашего угрюмого кальмоля и сальтинью надумала друг в друга влюбить, это да!» — Это ты тогда погорячилась. — Так я же... не... а... так... потом вовсе... Дар речи у девушки частично утратился. — Да понятно, ты как лучше хотела. Что, мол, человек радости в жизни не знает... Но это же было нарушение божеских законов, и насилие над свободным гномьем народом еще получилось. — Как это гномьем? — выпалила Маринка мгновенно. — А то нет. Мы же привыкли ни от кого не зависеть, все в жизни самим решать. А тут приехала, понимаешь, магичка, что только первый курс университет закончила. Руками поводила, пошептала, зелье сварила. Не спросив никого о согласии, в котел с чаем вылила. «И на тебе!» На следующий день в храме свадьбу играли. «И если бы одну...» «Да-а-а-а!» то нет!» К Сольтиньи же тогда свадьи погостить приехала. Потом сосед зашел сказать, что готов ей огород спахать на днях. Еще Варьянка забежала с Олей попросить... а за ней дружок ее сердечный зашел. Так как не дождался на дворе. Так радушная хозяйка их всех чаем с пирогами угостила. И все бы ничего, ведь сватье три года к тому времени вдовствовала а сосед мужик вполне справный. Молодая пара тоже все равно собиралась пожениться, правда, года через полтора. А вот дед старый, тимбль беззубый, за что пострадал. Ему лет столько, сколько селу нашему древнему. Разве же можно так было поступать с человеком? Тем более, что пара ему и не получилось тогда создать. — И как же? Девушка слушала и моргала зелеными глазищами без остановки. Не иначе нервный тик у нее приключился. — а опять махнула рукой тортилья. — Обошлось, конечно. Знахарка наша местная его травами отпоила после твоего бегства. И он же старец. Беды много наделать не успел. Силы у него уже не те, слава богам. Ой, погоди, я сейчас Броньку только успокою, а то он все на дверь продолжает бросаться. — Где? — кинулась Маринка в испуге к окну. Но мужика от того взлохмаченного на дворе не обнаружила. — Не слышишь, что ли? — Крыльями без конца хлопает негодник. Как это? Обыкновенно, как все петухи. Так он петух? Кто же еще? Я сейчас на него водой из кружки плесну. Он и успокоится. Во! И правда все стихло. Ты к нам, Мариника, по какому делу? Или проездом? От имени, которым ее назвала эта женщина, девушке сделалось совсем не по себе. что же получалось. Она была Мариной, а хозяйка назвала Мариникой. Возможно, так оно звучало на гноме манер. Но карга в избушке тогда сказала. И значит, выходило, что все... что эта женщина тут ей наговорила. Была правда, что ли? У рыжей закружилась голова. Было с чего. Гномы, Мариника, дед любвеобильный. Она сама в роли вражей и еще какой-то староста с малохольным внуком. А лет ей и не двадцать пять вовсе, а только двадцать три. Но это, может, и ничего, только тоже очень странно. Слишком много с ней всего. Все же для одного дня произошло. А она еще сегодня в незнакомом лесу ни с того ни с сего оказалась, до нитки промокла, по кустам лазила, дорогу искала. Кстати, дорога! Я проездом. Мне бы как на телеге добраться до города. Возможно? — Почему нет? — Дед Тимль собирался после обеда туда ехать. — Это который? — Так беззубый же. — Это понятно. А больше никто? — Нет. Только Тимль. Кушать со мной будешь? Тогда присаживайся к столу. Накормила Марину это добрая гномья женщина на славу. А как наелась, так стала ее в сон клонить. — Хозяйка против того, чтобы девушка у нее поспала и не была. Постелила для нее в соседней комнате, сбивала для Маринки пуховые подушки и приговаривала. — Конечно, с твоего прошлого приезда много годков прошла. Ты теперь не студентка-первокурсница, а наоборот, выпускница. Или и того. Закончила уже. — Ну... — протянула девица многозначительно, — так как побоялась сказать чего лишнее. И с девочки с непослушными смешными колечками волос превратилась в красавицу, что хоть сейчас замуж отдавать можно. — Кстати, замуж не успела случаем выскочить? — Нет, что ты! — замахала рыжая на нее руками. — Хотела добавить, мол, типун тебе на язык. Да вовремя спохватилась и замолчала. — Странно. Не хворая ли случаем? — Хотя нет. Как это может быть? Магичка, специалист по зельям и домашней ворожбии с недугом. Это ни в какие ворота. Она как бы сама с собой разговаривала, а Маринка только ухо вострила, да на ус сведения про себя наматывала. Но потом женщина снова обернулась к ней. — Так вот, хоть ты и повзрослела очень... Но будет всем спокойнее, если не пойдёшь по посёлку бродить, а здесь у меня поспишь. А возницы чтобы подбросить тебя до города, не беспокойся, это я сейчас сбегаю и всё организую. Ну, ложись давай, отдыхай, голубка. Да. А в город тебе в университет или к дяде? К дяде. Так и знала, что туда. Так я телю скажу, чтобы прямо до места и подбросил.